Мвен Масс удачно связался со спутником 57 по радио лунного диапазона. Установленные на станции отражатели и направляющие фиксировали эпсилон Тукана на те несколько минут движения спутника от 33 градуса северной широты до южного полюса, в которой звезда была видимой с его орбиты. Мвен Масс занял место за пультом в подземной комнате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 но движение Ренбоза на экране остановило его. Надо предупредить резервную q станцию на Антарктиде. Наличной энергии не хватит. Я сделал это. Она готова. Физик размышлял еще несколько секунд. На Чукотском полуострове и на Лабрадоре построены станции Ф-энергии. Если бы договориться с ними, чтобы включить в момент инверсии поля, я...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 Захлебывающийся звон с опытной установки заставил вздрогнуть Мвена Масса. Африканец знал, что делать. Движение рукоятки и вихревая мощность кустанции влилась в угасающие глаза приборов, оживила их падающие стрелки.